глава 4 земля заображала отрыва чтобы мы не собирались предпринять действовать нужно быстро ты должна меня любить Ливай шагнул на меня и наклонился к лицу так нужно и намерки умеют от тебя зависит все властью света данные мне затараторил арманду глядя мне за спину и нервничая объявляю вас мужем и женой он стащил с пояса книгу и скомандовал кладите на нее ладони Ливай схватил мою руку и шлёпнула книгу, припечатав своей сверху. «Кажется, я вышла замуж за тирана. Меня даже не спросили, согласна ли я. А торжественная речь? У Виктора Николаевича полчаса вещали о любви, здравии и космической связи. Игорь сплевывался, пока слушал. А тут опустили не только лишнее, но и многое из обязательного. Я хотела обернуться, чтобы понять, на что смотрит Арманду, но замерла. Звуки будто стали тише, а мир вокруг темнее» как если бы я надела солнцезащитные очки. Я перестала слышать горький запах дыма. Ярче, чем страх, ощущалось только тепло ладони Левая. Он спас мне жизнь. И не один раз. Сперва от падения, потом от всего этого. Левай кажется злым и нелюдимым, но все же помог мне. Не знаю насчет любить, но симпатию к нему я отрицать не могу. Наверняка в психологии это объясняется умным словом. Привязанность жертвы к спасителю. От меня что-то зависит, Ливай говорит, это важно. Неужели я откажусь ему помочь, чтобы спасти всех? В груди кольнула. Я вспомнила, как он крепко, но осторожно обнимал меня, пока я приходила в себя после падения. Как сражался с тварью, что убила его людей. Как долго он так живет? Я вгляделась в профиль мужчины. С виду ему около тридцати, хотя кто знает. Говорят, война делает людей старше. Ливай медленно, будто нехотя, повернулся ко мне. В злых глазах. Неясная эмоция. Так смотрят, когда знают лжи, но не перебивают и слушают. Кажется, я поняла. Для него это формальность. Ему зачем-то нужно быть женатым. Впрочем, о чем я? Мы едва друг друга знаем. Хорошо получается. Неожиданно похвалил он. Имя? Ты права. Я должен знать, как зовут мою жену. Хватит нести идиотию, шевелитесь! Рявкнул Зак. Он ее чует! Пришел за ней! Да, Диана, а что ты... Но договорить я не успела. Мимо пролетела отрубленная часть монстра, брошенная Заком. Ливай поймал плоть раньше, чем она шлёпнула по моему лицу. «Что ж, Диана?» Генерал посмотрел на меня спокойно и вдумчиво. «Держи меня, как и подобает жене. Иначе плохо будет всем». Я повернулась и застыла. Огромная тварь шла прямо на нас, забираясь на здания и проламывая их. Ливай уверенно шагнул ему навстречу и поднял щупальце, будто дразня монстра. Рафей начал светиться изнутри и рассыпаться на мелкие частички, похожие на хлопья пепла от бумаги. Когда исчезла почти половина, Ливай осел на колени, и его голова безжизненно повисла. Словно уснул или отключился. «Твою мать, да он же не осилит!» — Зак покачал головой. «Надо уходить. Пожиратель наверняка еще и на тебя, Армандо, притащился». «Ну, я хорош собой. С этим спорить сложно. Ты знаешь, о чем я. Уходим!» Он вскочил в седло своей Виверны. Армандо глянул на монстра и посмотрел на меня. «Цветочек, давай сюда. Хватай чудовище за руку и представляй, что этот гад хороший настолько, что ты готова терпеть его ворчание до глубокой старости. Сейчас от твоей убежденности в симпатии к нему зависит наши жизни. И намерки врать умеют. Обмани его. Заставь поверить в чувства». Я хотела возмутиться, но топающий на нас монстр застыл буквально над нами. Его тень накрыла лагерь сумраком. Существо медленно наклонило голову, будто присматривалось. Глаз у него нет, но я могла поклясться чем угодно, оно смотрело на меня. Крестообразная пасть раскрылась. Пискнув, я зажала рот ладонью, а веер хоботков метнулся к ближайшей крыше, загребая и сдавливая твари поменьше. Развернувшись, он двинулся в сторону. Не представляю почему, но он осознанно атаковал своих, а не людей. Движения не отличались изяществом. Буквально все кричало о том, что ему неудобно в этом теле. «Обалдеть! Левай смог!» Зак нервно посмеялся. «Каким отбитым надо быть, чтобы полезть в такую громадину? Он не вернется. Точно нет!» «Продолжай в том же духе». Армандо щелкнул пальцами в его сторону. «Мне нравится, как сбываются твои прогнозы. Тебе бы прорицателем быть!» Мой мозг перегрузился настолько, что я смирилась с тем, что здесь творится. «Ну да». Я вышла замуж за психа, который стал огромным монстром и начал убивать твари поменьше. Почему нет? Зак сказал, что со мной случилось несчастье, и я ударилась головой. Может, я вообще теперь овощ? И этот мир бред умирающего мозга? Хоть бы Игорю влетело козлина. Присев рядом с Леваем, я заглянула в его лицо. Сидит, будто мертвый, глаза открыты, но взгляд пустой, как кукла или робот. Вспомнилось, какими теплыми были его руки. Оглянулась на монстра и на ощупь. Нашла ладонь мужчины. Сухая и мозолистая, моя кажется детской в сравнении с ней. Не знаю, правильно ли я поняла правила игры, но мне показалось нужным сплести наши пальцы. По воздуху пошла вибрация. Монстр встал на две ноги, словно освоившись в теле, и наклонил голову, разминая шею. А затем подобрал балку. В его руках она как нож, и у него весьма умело получалось расправляться с монстрами. «Ого!» Потрясённо выдохнул Армандо. «Ого!» – эхом отозвался Зак, понемногу приближаясь. «Такого уровня осознания я ещё не видел. Как, говоришь, тебя зовут? Дина? Очень красивое имя!» «Диана», – поправила я. «Что ж, возможно, мы не умрём. Ребята выглядят озадаченными, но всё хорошо. Даже слишком, раз они засуетились. Так, что ещё сделать?» Я поправила шнурки на его куртке. «Что вообще должна делать жена?» «Ну, например...» «О нет, об этом я думать не буду». Отмахнувшись от непристойностей, я вгляделась в безжизненно пустые глаза генерала. Неуверенно прикоснулась к щеке. А вдруг он придет в себя и руку мне откусит? Кто знает, за что чудовищем прозвали. Что-то в этой упрямой мурде есть. Левая красив по-своему. Нет в нем идеальности, присущей моделям из глянцевых журналов. Но на аристократ похож. Гладко выбрит. На лице, не считая рассекающего бровь шрама, Изъянов нет. Залюбовавшись, я провела паскуля большим пальцем. Внешне он совсем не тянет на чудовище. Наоборот. Монстр в этот миг взял тон выше. Похоже, все, что я делаю, очеловечивает его. Помогает контролировать. Ливай двигался пластичнее. Движения балки обрели изящество. Теперь он поворачивал кисть, ударяя точнее, а не просто размахивал наугад. Это... страшно, но красиво. «Выходит, с настоящей женой станет почти как человек?» На время он пропал из виду, обходя город и уничтожая врагов. Зак заставил дракона взлететь и скрылся из виду. Я сидела рядом и гладила Левая по руке. Посчитала, что раз Зак не прилетел обратно, то все в порядке. Армандо сел, скрестив ноги, будто йог, и беззвучно зашевелил губами. «Молится, что ли?» Наконец, Левай завершил обход и вышел на нас. Серый дракон кружил вокруг него, а потом почти спикировал на нас. «Твой выход, цветочек!» Армандо неожиданно сжал мое плечо. «Зови его! Скорее, иначе он там и останется!» Я вытаращила глаза. «Как звать-то? Левай там, а я здесь. Рупор нужен!» «Радость моя!» Армандо будто мысли прочел. «Вот настоящий Ливай!» – указал на генерала. «Он слышит и чувствует тебя!» Подбежавший к нам Зак продолжил его мысль. «Давай, малыш, у тебя получится! Я верю в тебя!» «Божечки, как я оказалась в этом дурдоме!» Монстр повертел головой, будто не зная, чем ему еще заняться. Его стало клонять вперед, словно он опять теряет человечность. Сглотнув, я коснулась плеча генерала и сказала на ухо. «Вернись!» Чувствую себя глупо. «Пожалуйста, вернись!» Монстр тряхнул головой и резко повернулся к нам. «Шаг! Еще!» В поведении все меньше человеческого. Чувствуется угроза. «Лучше старайся, давай!» Веселье Зака улетучилось. «Назови милым, не знаю. Нормальным хотя бы. Этому чудовищу уже комплимент». Монстр взревел и врезал кулачищем по близлежащему зданию. «Ты не так делаешь, он психует!» – заволновался Зак. «Вас что, в другом мире не учили, как надо любить?» «Ты дурак?» – разозлилась я. «Этому нельзя научить. Раз он все слышит и чувствует, приятно, думаешь, ему твои обзывательства?» Монстр уперся руками в землю и повернул к нам голову. Из пасти показались щупальца. Зак побледнел, но тут же мило улыбнулся мне. «Прости, я перегнул. Сама видишь, какая задница творится. Пожалуйста, успокой, Ливая». «Попробуй обнять», — предложил Арманда. «Говорят, это может помочь. И когда любят, такие касания очень нравятся. Вдруг и Ливаю придется по вкусу». «Да что у них тут происходит вообще?» Монстр ждал. Не знаю, насколько хорошо он сейчас осознает себя и почему не может вернуться сам. Вздохнув, я неловко обняла его. Странно это все, неестественно, не то. Положила ладонь на его плечо и погладила по волосам. Если захватить такую громадину тяжело, значит, ему нужно что-то настоящее, чтобы вернуться. Пусть это будет благодарность за спасение. Улыбнувшись, я притянула его к себе и коснулась его лба своим». Не знаю, почему его зовут чудовищем, но сейчас Ливай рисковал жизнью, чтобы спасти всех нас. Открыв глаза, я встретила пустой взгляд и повторила про себя. «Вернись. Пожалуйста, вернись!» И зачем-то добавила. «Ко мне!»